Глава 8. «Проклятая страна, проклятый народ, проклятая погода», — думал Амит. Он совершенно озяб, пока пробрался в обход напряженных перекрестков и железнодорожных путей и теперь приближался, наконец, к месту сбора номер два у карлбергс Скоро он поцелует землю в Копенгагене и поклянется никогда сюда больше не возвращаться. В телефоне брякнула СМС-ка. «Проклятие!» — подумал он, когда прочел. Пришлось перебазироваться. Приходили копы с прожекторами. Покинули место 2 и вышли в канал. Стоим под мостом Экелонсбрун. Он почувствовал, как его охватывает раздражение. Нужно валить немедленно. Еще не доставало дождаться вертолетов, полицейских катеров или дневного света. Их шведский контакт, выбрал в качестве альтернативного места сбора прибрежный кабачок «Пампас», поскольку там в это время гарантированно никого нет. По этому пункту он явно ошибался. Вместо этого туда явились копы, хотя кабак расположен более чем в полумиле от кунг-страт Гордона. А что, если шведа навел полицию? амид отогнал эту мысль, мужик производил впечатление надежного. Он был одним из приближённых Йоргена Кранца, хотя сам Кранца потерпел неудачу, когда рухнул Патриотический фронт. Десять минут спустя он подошёл к мосту Экулунсбрун. Вукацерка сделала Амиду знак, когда ему, наконец, удалось разглядеть моторную лодку в темноте под мостом. Ганнибал, стоявший у руля, сурово кивнул ему. «Какой у нас план?» Полицейская машина уехала в другую сторону, но они в любой момент могут вернуться. Собачий лай на заднем фоне еще подчеркнул серьезность ситуации. Хорошо, отправляемся немедленно. Семь узлов, потушенные фонари, сбросим сумки с оружием, когда отойдем подальше. Ганнибал нажал на газ, они плавно проскользнули по глади Ульфсон-Дашон, мимо Эсингеледена, искал Фредхеля. Амид считал мосты, запомнив, сколько их предстоит миновать. Остров Лонгхольмен выступал из темноты черными очертаниями. Амид понемногу расслабился. Ни одного огонька на воде в поле зрения, ни одного полицейского вертолета над головой. а Задание выполнено, почти без отклонений, в отличие от майского, когда были подключены шведы. Ганнибал, стоящий на корме, перебросил через борт винтовку. Она исчезла в черной воде, Амит открыл портфель Юханеса Аллендера, который прихватил с собой из больницы, громко выругался. Компьютера внутри не было, только пачка отчетов компании. Сердито порывшись в карманах, он достал два мобильных телефона своей жертвы, которые присвоил еще на лестнице перед зданием СЭП. Засунув их в портфель, он швырнул все через борт. Нервы начали успокаиваться. Он вдохнул прохладный воздух. Дело закончено. В темноте он различал слабое освещение на мосту лелью Хольмсбрун. До шлюзов в Хаммербю оставалось не так далеко. Шведский контакт Амида должен был поджидать их там, готовый уговорить дежурного дополнительно открыть ради них шлюз. Все равно дежурный ничего задним числом не вспомнит. Потом еще несколько часов до ночи пинга, где припаркованы машины. Первое, что он сделает, вернувшись домой, — «Съест несколько острых суджуков у Вестербро, возможно, запив сладким мятным чаем или глотком арака, хотя он и любит Данию, но не заеду Красные свиные колбаски и пиво Хофф пусть глотают сами». Они приближались к островам Ошты, он сверился с мобильной картой, прикрыв ее ладонью, чтобы приглушить свет экрана. Тут в глаза ему бросилась отметка, сделанная им на карте. Она не имела ничего общего с сегодняшним заданием. Он поставил ее еще летом во время поездки с целью рекогносцировки. «Лин» было написано возле отметки, торчавшей из дома по адресу Танту Гаттен, 26. Судя по всему, это место находилось неподалеку, где-то там, в темноте. Заманчиво. Однако это уже другое задание. Для другого случая. Его выполнит кто-нибудь другой. Может быть, сами шведы. Вопрос не в том, будет ли это сделано, а в том, когда это произойдет, учитывая тот ущерб, который она им нанесла в прошлый раз. Его босс, Карстен Буфельд, не из тех, кто забывает такое. Бам! Удар оказался оглушительным. Лодка так сильно накренилась, что Амит упал лицом вперед, ударившись головой о руль. «Обстрел?» Он заморгал. Горячая кровь заливала один глаз». Ветровое стекло было забрызгано кровью. На полу его ног лежал Ганнибал. Ранен, в обмраке, вокруг царила тишина. Никаких прожекторов с берега. Мост над ними казался пустынным. Никаких катеров поблизости. Похоже, они ни в кого не врезались. Наверное, просто сели на мель посреди фарватера. Он как раз собирался окликнуть в окоцерку, когда увидел, как она вылезает из воды и переваливается через борт. Вид у нее был пришибленный. Ганнибал все еще лежал неподвижно. Казалось, он невредим, не считая небольшой выбоины у виска. Вукацерка принялась трясти его, и Амит отметил, как тот зашевелился. Рикард стоял рядом с Лин, глядя на ночной пейзаж. Они залезли на крышу сарая, и теперь стояли, держа в руках подымящиеся чашки чая. Лина отыскала отвар ромашки, который должен был его успокоить. Дождь перестал, слабый лунный свет пробивался через мокрый туман, освещенные высотные дома красовались над водой, словно вид на Манхэттен или Доклендс. Трудно было представить себе, что в том месте, где они сейчас находились, всего полвека назад располагались самые бедные кварталы Стокгольма, где жили рабочие сахарного завода, теснившиеся в убогих грязных лачугах. Лин подлила еще часть термоса. Боковым зрением она отметила движение. Темная тень, казалось, нырнула головой вниз с моста Орстоборн. Затем они услышали удар, и тут же раздался резкий звук, словно переломилось дерево. И снова тишина. Время как будто остановилось. Что это был «Кто-то прыгнул с моста?» Голос Лин прозвучал взволнованно. Она повернулась к Рикарду, который уже слезал с крыши сарая. Послышался какой-то слабый звук. Поначалу она подумала, будто это ветер. Но звук усилился, все больше напоминая скуление щенка. Лин спрыгнула вниз и обогнала Рикарда. «Ребенок! Поторопись это там на мосту! Ребенок плачет!» Когда он догнал ее, Она уже бежала по велосипедной дорожке на мосту. Они тут же увидели ребёнка, сидевшего рядом с перевёрнутым велосипедом. Лин остановилась на расстоянии. Девочка посмотрела на неё большими круглыми глазами, потом перевела взгляд на перила моста. Лин медленно приблизилась к девочке. Присела, стараясь не напугать её, улыбнулась вымученной улыбкой. Сердце у Лин отчаянно билось. «Очевидно!» «Что тут произошло?» Девочка сидела на багажнике, когда тот, кто ее вез, врезался в перила и перелетел через них навстречу неминуемой смерти. Обняв ребенка, Лин принялась тихим голосом бормотать слова утешения. Осторожно покачивая девочку, она повторяла «Ну вот, все хорошо, все в порядке». Отряхнула ладони девочки от камешков, то и было на вид года четыре или пять. За спиной лин слышала, как Рикард звонит в колл-центр и просит помощи. Потом он присел рядом с ними. «Привет, я полицейский. Меня зовут рикорд Ты упала?» Девочка не ответила, только молча уставилась в землю, показала ему свои сцарапанные руки. «Это царапины. Немного поболит и пройдет. Как тебя зовут?» В ответ едва слышный шепот. «Аманда, я упала с велосипеда. Лин крепче обняла девочку. «Все будет хорошо. Мы позвоним кому-нибудь. Кого ты знаешь? Ничего страшного». Рикард перегнулся через перила. Остров под ними был едва развлечен в темноте. У берега виднелся размытый белый силуэт. Катер, мостки. «Алло! Нужна ли помощь? Я полицейский!» Ответом ему была полная тишина. «Боже мой!» — подумал он. Неужели он приземлился прямо на лодку? Отрез, который они слышали? Звук, разломившийся пополам пластиковой палубы? Он позвонил в дежурную социальную службу, поговорил с медсестрой, повернулся к Лин и девочке. Социальная служба уже едет сюда. Сейчас я вызову патрульную машину и спущусь вниз, посмотрю, что там делается. Он заколебался, Лин побледнела. Голос ее звучал слабо. Она только что спросила про бабушку. Ее зовут Йосефина, но фамилии она не помнит. Ты не мог бы посидеть с ней несколько минут? Я принесу одеяло. Она мерзнет. Амит отчетливо слышал запыхавшиеся голоса и бегущие шаги, направляющиеся на мост. Надо было торопиться. Он подошел к телу, лежавшему на носу лодки. По всему борту виднелась трещина. Мужчина свисал головой через край, У него была сломана шея, от чего он напоминал тряпичную куклу. Подтолкнув его ногой, Амид видел, как тело соскользнуло в воду. За спиной он слышал, как вукацерка шёпотом даёт инструкции Ганебалу. На мосту угадывалась фигура, смотревшая вниз. Потом послышался голос. Амид стоял неподвижно, пока тень не исчезла. Он покачал головой. Добро пожаловать в Швецию, страну с рекордным количеством самоубийств. Мощным движением, открутив пробку водоотливного отверстия в днище, он сделал знак Ганнибалу отогнать лодку веслом, преодолев последние метры, отделявшие их от острова. Над ними на мосту послышался скулёж. «Не может быть, чтобы они уже подогнали туда патруль с собаками!» Протянув у коцерки пистолет, он знаком показал ей Ганнибалу, чтобы они сошли на берег. План не удался. Вместо этого они, как и договаривались, должны разделиться. Вукацерка и Ганнибал вброд добрались до берега и исчезли в темноте. Они знали, что делать. Угнанная машина, узкие дороги. Пусть долго, лишь бы добраться до места. Место сбора 6 возле Норчопинга, где стояли новые машины. Корма моторной лодки медленно уходила под воду. Оттолкнувшись от борта, амид прыгнул на сушу и направился прямиком к огороженному временному понтонному мосту, ведущему на другую сторону к Танту. С некоторым трудом он пробрался мимо дорожной техники, которая, как он предполагал, стояла там из-за ремонта железнодорожного моста, видневшегося в тени Орста-Брун. Едва перебравшись на тот берег, он вынужден был кинуться в кусты, когда ему навстречу выбежала одинокая женщина. Не заметив его, она свернула к красному домику. В свете уличного фонаря он разглядел и тут же узнал ее. Кровь прилила к голове, когда его охватила кипучая ненависть. Лин столь. С одеялами в руках она снова убежала в сторону моста. Он кивнул своим мыслям, когда она исчезла из виду. «Почему бы нет?» Кто будет искать в норе дракона? Он проскользнул вперед, перебрался через деревянный забор и направился к дому, из которого она вышла. Через щели между досками забора вокруг дома Лин он видел, как патрульная машина затормозила чуть дальше у автобусного кольца и начала перегораживать дорогу на мост. Патрульных встретил одинокий полицейский. Свет карманного фонарика затанцевал в темноте, когда они спустились на остров, с которого амид только что ушел. Он неподвижно стоял в темноте, ожидая, что будет дальше. Через полчаса машина уехала. Самоубийство — низкоприоритетное дело. Амит как раз собирался удалиться, когда услышал, что хозяйка возвращается. Он снова попятился в тень за углом дома. Она попрощалась с одиноким полицейским, который ушел вверх по склону и вошла в домик, не заметив нежданного гостя. Внутри загорелась теориновая свеча. Амид пытался стоять неподвижно, но заметил, что невольно придвинулся к свету, чтобы лучше видеть. Двигаясь вдоль стены дома, он остановился, оставаясь в тени, и заглянул в окно. Лин стояла в полоборота к нему, возясь чайником — В неровном свете свечи волосы у нее оказались серебристо-белыми. Она выглядела преувеличенно по-скандинавски, словно сошла со страниц книги сказок с иллюстрациями Йона Бауэра. Принцесса Былинка — бледная лесная дева, а он прячется в темноте, как тролль. У него в голове не укладывалось. Как человек с такой прекрасной внешностью мог принести им столько вреда? и как дополнительная заноза в глазу, по выражению его босса буфельда у неё, к тому же, идеальные арийские черты. Но всему своё время беззвучно и незаметно Амит пробирался в тени деревьев вдоль воды, намеренно избегая уличных фонарей. ни души. Над водой дрожал огонёк. Амит обернулся и разглядел под мостом катер с прожектором. Морская полиция или пожарные видотищут мужчину, покончившего с собой. Но Амид находился далеко от них. Деревья скрывали его. По своему походу, предпринятому для рекогносцировки несколько дней назад он помнил, что впереди есть большая неогороженная парковка. Он шел быстрым шагом, не переходя на бег. Ему даже не приходило в голову тревожиться за вокоцерку и Ганнибала. Их отобрали за профессионализм умение приспосабливаться к новым ситуациям. Они уйдут. Внезапно он замер, услышав за собой звериный рык. «Какого черта?» По пути сюда они чуть не столкнулись на трассе с кабаном. Но не могут же кабаны бродить по центру Стокгольма. Спрятавшись за кустом, он стал выжидать, затем раздался смех, и он увидел группу из четырех мужчин, естественно, смешанную, парочка бледных прыщавых шведов, а двое других могли бы быть родом из тех же мест, что и он сам, арабы или персы Трудно разобрать в сумраке. Выглядели они молодо, но если ему повезет, им больше 18 и у них есть право Стоит попытаться. В темноте он с негромким щелчком снял с предохранителя свой глок. Он слышал, как они приближаются, обнявшись и распевая пьяными голосами какую-то песню. Он обернул вокруг лица свой черный шарф. Не палестинский платок, скорее что-то прозора Звук приблизился. «Вот у родины чёртова! Просто катастрофа!» Они прошли мимо, он выскочил из кустов позади них. «Stopp right there! Стоять на месте!» Голос Амида прогремел над дорожкой и разлетелся над водой. Он заговорил по-английски, хотя не был уверен, что парни в таком состоянии понимают даже шведский. Он видел, как они резко обернулись, качнулись, натыкаясь друг на друга, и лишь потом увидели его. Их глаза приобрели форму шариков для гольфа, когда они уставились на него, разинув рты. Проклятье! Только успел подумать ими, когда человек в маске выскочил перед ними на тропинку. Так что, теперь их самих ограбит Какой-то взбесившийся ковбой в черном платке. Вечер и так провальный. Сначала от них сбежала та со скейтом, когда они хотели повеселиться. Потом они болтались по улице, пока у Макдональдса, на Лилье-Хольмане, к ним не привязались малолетки лет по четырнадцать в боевой раскраске и отказывались убираться во свояси пока они не отобрали у них их самцунги, хотя Мухаммед считал, что грабить девчонок вообще харам. А теперь вечер закончится тем, что какой-то обкурившийся иранец, сбежавший из клиники, украдет их свежеукраденные мобильники... «Может быть, быстро, а может быть, больно!» Амид отметил, что они слушают его очень внимательно, хотя и покачиваются, едва удерживаясь в вертикальном положении. Правда, не похоже было, что кто-то из них собирается вести машину, учитывая их водянистые глаза и мутные взгляды. Но других кандидатов всё равно не имелось. «Мне нужна машина, немедленно!» Компания нервно поёживалась, глядя в землю. «Мужик в маске точно псих, если думает, что у них где-то поблизости машина». Имми, запинаясь, ответил на английском. «Нам нет восемнадцати, у нас нет машины. Можешь забрать наши мобильники?» Глаза Амида почернели от злости. Он схватил одного из парней. «Ты слышал, чтобы я спрашивал про мобильники?» Он прижал пистолет к голове Мухаммеда, а потом изо всех сил ударил его рукояткой по лбу. Хлынула кровь. Парень упал, зажав лицо руками и взвыл от боли. «Шармута! Сука!» Упав на колени, имя обнял друга за плечи. Он не сводил глаз с психа в маске, чувствуя, как кровь течет у него между пальцами, пульсируя горячими толчками. Проклятый идиот разбил башку Мухаммеда без всякого предупреждения. Ими вывернул на асфальт одержимое карманов. Транспортная карточка, нож, бабочка, спрея, тастмы и несколько монет. Тот он заметил, как Ансельм что-то вытащил из кармана. Связку ключей, которую он швырнул незнакомцу. «Белый Вольво. Рядом с Эрикс Дальсбадет». Мухаммед гневно посмотрел на него. Ансельм опустил глаза, виновато пробормотал себе под нос. «Черт, я забыл, что взял утром тачку у сеструхи». Они смолкли, когда незнакомец навел на них пистолет. «Мобильные телефоны!» Они положили телефоны на землю, и незнакомец ногой спихнул их в воду. Потом схватил Лансельма за воротник джемпера и потащил с собой. На ходу он обернулся к ими и Дериану, сидевшим на корточках рядом с мухамедом «Пошевелитесь, он умрет!» ими видел, как они исчезли в темноте. Он помог Мухаммеду обмотать голову джемпером. Потом они сидели молча, боясь пошевелиться. Час спустя Амид столкнул своего заложника в кювет на лесной дороге. Он оставил парню жизнь. Дорога через лес была совершенно пустая. Пройдет немало времени, прежде чем парень доберется обратно. А тем временем Амид будет уже далеко. Машин, как та, которую он присвоил, в Швеции тысячи. Номерные знаки он сменил, остановившись на дороге. Двое других ждали его в условленном месте, в зеленой зоне. Они подождут до утра, разделятся, проскользнут по объездным дорогам, когда начнется интенсивное движение.